Глава 25. Распрощавшись с кузнецом, Иден на самом деле направился к своему дому. Надо просто дать себе немного времени. Надо собрать воедино на всё, что ему известно, понять, как думает эта странная черёмуховая ведьма. Главное нужно успокоиться, смириться с мыслью, что дар живёт дольше, чем тот, кто его носит. Охотник шёл и будто мысленно перепроверял самого себя. Всё ли он рассказал Гиллу? Ничего ли важного не забыл? Ведь кузнец прав, если что-то случится, Мелвину придётся начинать сначала. Главное Иден раскрыл. Ведьма получила дар в ту самую ночь 15 лет назад. Те, кого она убивает, тоже связаны со всеми прошлыми событиями. Уже понятно, что Гай был одним из первых, кто оказался во дворе дома Идена после смерти той ведьмы. Похоже, именно портной видел и знал, кто мог принять дар погибшей. Также был в ту ночь там же и Жан, Мадина и экзекутор. Их роль в этом деле не совсем понятна, хотя многое можно предположить, опираясь на простую логику. Кто ещё? Правильный вопрос задал ему Гил. Кто следующий? Кто ещё мог тогда быть на месте событий, что-то делать или принимать решения? Ответ ведь был и самый очевидный. Иден даже остановился посреди улицы, обернулся назад. Стоит ли сейчас снова найти кузнеца? Ведь это важно. Ребёнок уже похищен. Ещё день или два. Господин! Звонкий взволнованный голос Лии вырвал охотника из размышлений. Девушка спешила к нему по улице. Не от своего дома, она вывернула из-за угла, оттуда, где стоял дом самого Идена. Она выглядела радостной и смущенной, но улыбалась, как всегда приветливо. У тебя на щеке мука, заметил как-то рассеянный рыцарь. Ой! Она тут же стала стирать этот след. Мы с бабушкой готовили. Я как раз видела из окна, как вы, господин, мимо с кузнецом шли». И подумала, что вы же и не ели небось. Вот как раз вам всё в дом и отнесла, как знала. Он заставил себя улыбнуться девушке. Она явно ждала его похвалы и благодарности. Ты угадала, признался Идан. И снова спасибо, но, пожалуйста, не отказывайся, бери плату за еду. И он тут же протянул ей монету. Вы добрый, Лия зажала деньги в кулачке. Вы же точно ведьму найдёте, да? Рыцарь только кивнул. А вы? Она смутилась ещё больше. Вам же это не опасно? Мне бабушка рассказывала, что в тот раз было так страшно за вас. Думали, что вы и не выживете сами. Я буду в порядке, ровно отозвался охотник. Хорошо, облегчённо выдохнула Лия. И знаете, что там еда это так мало. Всё, всё, что вам будет нужно, вы говорите мне, хорошо? Скажу. Сначала Иден произнёс это рассеянно, надеясь просто быстрее закончить разговор, но тут же сообразил, что её слова имеют смысл. Лия, у меня уже есть к тебе просьба. Девушка чуть ли не подпрыгивала от счастья и волнения. Всё, всё сделаю, заверила она. Пожалуйста, начал охотник. Прямо сейчас беги к кузнецу». Гилу. И просто передай ему. Он на миг задумался, как бы не испугать Лию своими словами, но передать кузнецу свою мысль верно. Скажи, что Хлоя нужна для Стефана, выдал Иден. Скажу, охотно согласилась девушка. Сейчас сбегаю. Тут же близко, а кто такая Хлоя? Гил знает. Посвящать девушку в дела охотник не собирался. Поспеши, хорошо? Уже иду, заверила Лия. Вечером вам ещё еды принесу, господин, и ответ от кузнеца, если будет. Спасибо, буду тебя ждать, произнёс Идан, хотя понимал, что лучше девушке таких обещаний не давать, она слишком очарована его славой охотника. Лия помахала рукой и понеслась по улице выполнять задание. Рыцарь отправился дальше, домой. Он поймал себя на мысли, что хочет оказаться в родных стенах как можно быстрее. Почему-то только там он чувствовал себя в безопасности. Да и его тянуло туда, просто по-человечески. Как бы долго он не учился подавлять свои чувства, да так умело, что сам почти поверил в собственное безразличие. Но всё же он остался прежним, собой. И здесь, в родном городе, в доме отца, Иден просто был счастлив. Несмотря ни на что, а ещё дом дарил спокойствие, чего сейчас охотнику очень не хватало. Он дошёл до двора окинул его поистине хозяйским взглядом. Благодаря усилиям самого Идена, двор выглядел более опрятным, чем два дня назад. Только гора мусора справа от входа в дом напоминала сейчас о событиях прошлого. Как-то машинально охотник отметил, что чуть позже Пока будет ждать новостей от кузнеца или даже прихода Ройса, он может разобрать мусор и сжечь старые доски в печи. Прогреет дом заодно. Иден поднялся по ступенькам, вступил в кухню. Здесь было подозрительно чисто. Похоже, Лия еще и успела прибраться в его отсутствие. Вытерла везде пыль, убрала остатки вчерашнего ужина на импровизированном столе. То есть на большом пне, который притащил гил, под трепицей лежали пироги. Рядом стоял кувшин с питьём. Есть особенно охотник не хотел, но пока надо было себя чем-то занять. Он устроился за столом, выбрал один из пирогов, надкусил его. Приятный аромат луговых трав успокаивал. Внезапно вернулся и аппетит. Иден жадно доел пирог, потянулся за вторым. Но прежде решил попробовать напиток. По запаху в этот раз снова был морс. Охотник протянул руку, ухватился за ручку кувшина, потянул осторожно к себе. Боль обожгла руку, резкая, неожиданная, горячая. Охотник инстинктивно разжал пальцы, убирая руку прочь. Кувшин грохнулся на стол. Морс начал заливать всё кругом. Но Идан не обращал на это внимания. Новый приступ боли. Теперь будто удар в сердце. Такой же жаркий и острый. Тут же потемнело в глазах, навалилась слабость. Охотник уже понимал, что произошло. Он умирает. Иден заставил себя сползти с пня, завалился на пол, но даже не почувствовал соприкосновения с полом. Только боль в груди, мешающая дышать, сковывающая, тяжёлая. Но охотник еще боролся. Он протянул вторую руку, необожжённую проклятием, уцепился за ворот рубахи, собрав все свои силы, дернул вниз, освобождая грудь. Те, кто придут сюда вечером, они увидят и поймут. Он, как и Дик, должен оставить знак. Только мысли Уиды напутались, и он никак не мог придумать, как указать Гило или Руйсу на ведьму, потому что он не помнил ее с той самой ночи. Иден лежал на полу, Он понимал, что это конец, но просто не мог бороться. Если нет возможности указать на свою убийцу, то перед глазами замелькали какие-то всполохи. Почему-то пламя оказалось то зеленоватым, то бордовым. В ушах поднимался звон, непереносимый, дикий, лишающий разума. Звон проклятия той ночи. И Иден вдруг вспомнил Как тогда сквозь этот лишающий рассудка звук прорывался девичий звонкий голос: "Не спи!" Приказ, который позволил охотнику выжить. "Не спать!" Рыцарь заставил себя перевернуться на бок, потом на живот, кое-как уперся ладонями в пол. "Не спать!" Он не видел ничего кругом, не слышал больше звуков, кроме этого дикого звона. Но он продолжал верить голосу из прошлого. И снова боролся. Чудом охотник заставил своё тело слушаться, собрался, сел, начал пытаться встать, если ходить, двигаться, то он не заснёт. Он победит это безумие и даже, возможно, смерть. Только не спать. Встать не удалось. Рыцарь снова завалился на бок, снова ударился о пол и снова этого не почувствовал. И тут же начал пытаться начать всё сначала. Слепой Глухой, обессиленный, он упрямо собирал своё непослушное тело. Он сможет, пока он не спит. Чьи-то руки подхватили его подмышки. Кто-то рядом помогал, тянул охотника вверх. Иден чувствовал чужое присутствие, но не видел и не понимал, кто с ним. Держись, Иден, давай, ты должен. Голос снова каким-то чудом прорвался сквозь сон проклятия. Всё тот же голос, девичий, звонкий и уверенный. Голос Лисы. Иден напряг все силы, какие ещё были, тянулся вверх рывком. Встал на ноги, и темнота накрыла его окончательно. Уже не сон. Наверное, смерть. Но в ней было одно преимущество. Наступила тишина, и стало так легко.